Потом сидели, ждали уху. Родионов смотрел задумчиво на огонь, молчал. Вспомнились ему далекие-далекие дни молодости. Покос, Федя Байкалов, Марья. Уходит жизнь. Постоянно, каждую минуту. Тогда он не понимал этого, а сейчас понимает. И трудно как-то понять, что она не совсем кончается что тут же встают еще сотни новых жизней, и начинается все сначала. Он так глубоко влез в эти мысли, что когда наклонился прикурить к костру, и вдруг увидел Ивана, то вздрогнул. На мгновение почудилось даже, что с ним рядом сидит Марья. Дед помешивал в котелке таловой палочкой и приговаривал, «Сейчас дойдет, глаза уж побелели, эх и ушиться будет». Еще, что ли, ты и принести? Хочешь, Иван? Спросил Родионов. Нет. Я тоже. А вчера это... Приехали тоже. Смехота одна, начал старик, но секретарь перебил его. Кто приезжал-то? А эти... Как их? Туристы? Ага. Две бабы с ними. Пьют тоже, как мужики. Танц тут открыли. Ну, а что ж. Отдыхают люди. Оно, конечно, я ничего. Мне только шибко бабу не глянется. В штанах галочат, как кобылы. Ну, готово. Хлебали уху прямо из котелка деревянными ложками. Иван никогда с таким удовольствием не ел. Надо Марию привезти сюда, думал он. Тихонько гудел, постреливал костер. С ласковым звуком твить. Отскакивали в разные стороны красные угольки и умирали на земле. В лесочке громко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей откликнулись с реки хыть хыть хыть, хыть И звуки эти далеко прокатились по долине. Дохлебали уху, закурили. «Вынеси нам-то, лупишка», — попросил Родионов. «На сене ночуем». «А по что? А в избушке?» Там клопов у тебя до черта. Что ты их -то не выведешь? Где-то к знахарь, а тут, верно, клопы имеются. Дамочки вчера визжали. Давай тулуп. Легли на свежем сене в древнем сарайчике. Долго лежали молча, спать не хотелось. Вспомнил, как дочь ваша поет, сказал Иван. Ему хотелось поговорить о Марии. Поет, да, согласился Родионов, и все. «А чего вы о ней так говорите?» «Как-то нехорошо», — не отставал Иван. Родионов долго лежал молча, потом откинул тулуп, сел, с осторожностью закурил. «Проморгал я свою дочь, Иван», — заговорил он негромко. «Когда надо было говорить ей умные слова, я думал, что она еще глупенькая, не поймет». А потом поздно было. Другие стали говорить. «Кто?» «Нашлись». Сейчас худо. Чувствую себя при ней как дурак. Заметил, небось, как разговариваю с ней. Как плохой агитатор с капризной избирательницей. Находятся такие выборы. Охота поломаться перед кем-нибудь. Вот она начинает перед агитатором. А тот бедный шпарит ей по инструкции, аж пот прошибет. Так и я. Иван жадно слушал. А что с ней такое произошло -то? Запуталась она, вот и все. Обозлилась. Что разошлась с мужьями, считаясь, запуталась. «Не в мужьях дело», неохотно, — неохотно возразил Родионов. «Хотя и это... не геройство». Сложно все. Родионов не хотел говорить об этом. Иван тоже сел и тоже закурил. Осторожней, — предупредил секретарь, — сена как порох. <кхм> Ивану еще хотелось говорить о Марии, он больше не решился расспрашивать. Он понимал, что отцу не очень легко говорить о таких делах. «Да, жизнь штук сложная», — сказал он. «Запуталась, а характер, как у лошади необъезженной», — прибавил Родионов. «Закусила у дела и несет». Заплевал окурок, выбросил в дверь, лег. «Давай-ка спать» а то завтра вставать рано. Давайте. Легли, затихли, но не спал ни тот, ни другой, думали каждый о своем. Мысль о Марии гвоздем засела в голове Ивана. Что значит запуталась, думал он. Просто, наверное, не везло в жизни, и все. Бывает, не повезет, хоть ты что делай, хоть лоб расшиби. На следующий день к вечеру они были в Баклане.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 Ей не хотелось оставаться одной дома, Ефим уехал в город. Кроме того, поучить двух здоровенных парней уму-разуму — это занятие, не лишено удовольствия. Иван похлебал на скорую руку, вылез из-за стола, пошел в горницу одеваться. Потом вылез Пашка, закурили, взяли Курева с собой и пошли. — Ты знаешь родионову марию сразу начал Иван. — Дочку секретарскую знаю.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 Каким это ветром тебя попроведывать дядюшку зашел? Хорошее дело, племянчик. Садись. Дело какое? Да вроде дело... А дело такое, не очень важное. Давай. Николай смотрел на Ивана серыми добрыми глазами, ждал. Ивана удивляла доброта Николая. Причем он заметил, что Николай добр не только с ним, со всеми. Первое время Иван думал, что это от председательства по должности. Потом понял, что он просто такой человек. Вообще в деревне было много добрых людей. Иван постепенно привыкал к этому. Знаешь я зачем? Нет. Ты Марию Родионову знаешь? Знаю, а что? Расскажи про нее. Сильно мне нравится женщина, а про нее... «Что-то... это... говорят всякое. Что она за человек? А что говорят? Что мужей у нее чуть не дюжина была. Ну и что? Как что? Было три мужа. А женщина хорошая, убежденно сказал Николай. Красивая, к тому же. Это я понимаю. А что ж тебе понятно то Почему столько раз замужем была? Не знаю». Я знаю только, что сплетни по деревне собирать не стоит. Тут тебе наговорят всякой всячины, понял? Николай улыбнулся. Вот так, племенчик Ивану стало неловко. Это верно, конечно. Но охота же было узнать. Ну, могу тебе еще сказать. Ивлев Петр Емельянович. Это тоже ее муж. Бывший, конечно. Тоже хороший человек, как ты знаешь. А вот...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 — Почему удивился Николай зря? — Вот это уж зря! — А что ты? Богом, что ли, обиженный? Иван встал. Он скис был, но последние слова Николая, даже не столько слова, сколько тон его, вселили в душу нагловатую бодрость. — Ну, спасибо. Пойду в клуб. — В воскресенье едете куда? Не знаю еще, а что? — Хотел пригласить тебя в гость. Жена хочет познакомиться. — Ну и потомство мое поглядишь. Пять штук. Да что ты? А что, Николай засмеялся. Приходи. Приду, Иван вышел из сельсовета. Шел и думал про Николая. Да че ж, простецкий мужик. Пустили же такого в свет белый, умного русского хорошего человека. А теперь он пустит пятерых сразу, если не больше. Тоже таких же неглупых, добрых. Сильна матушка Русь. Неистребима. Потом мысли вернулись к Марии. «Так чего же она хочет?» — опять подумал Иван. «Если уж Иволев нехорош, то кто ж тогда хорош будет?» Опять начал одолевать сомнения. И чем больше оно одолевало его, тем желаннее становилась Мария. Нестерпимо захотелось увидеть ее, он даже стал выдумывать какой-нибудь повод, чтобы пойти к Родионовым. Ничего не придумал и пошел в клуб. Главное не суетиться, блох не ловить, решил он. Танцы в клубе были в разгаре. Иван купил в окошечке в фойе билет, вошел в зал. И первый, кого увидел, был Пашка. Пашка танцевал с той самой девушкой, с которой ехал Иван, с Майей. и он присел на стул возле стенки, стал смотреть на танцующих. Подумал, вообще никакой тут не захолустье. Девки одеваются так же, как и в городе, даже лучше, скромнее. Пашка, проходя мимо него, сделал рожу. Иван понял это так. «Держу в руках такое, что самому не верится». Майя была очень стройная девушка, совсем не пухленькая. В общем, красивая. Она тоже увидела Ивана, улыбнулась, кинула головой. Иван улыбнулся в ответ. Когда танец кончился, Пашка и Майя подошли к нему. «Поспорили из-за тебя, братка!» — заорал радостный Пашка. «Она говорит, что ты не танцуешь. А я говорю, танцует. На что мы поспорили?» Майя тоже была возбуждена танцами, она слегка запыхалась, улыбалась, как она умела улыбаться доверчиво. «На бутылку шампанского». Шампанское конское... это конское... это... на шампанское? Я лично спорю на коньяк. Идет?» Но если я выиграю, что я с ним буду делать? А мы с Иваном и горчем для чего? Мы его выпьем втроем. Майя опалила Ивана сиянием веселых глаз, тряхнула решительно головой. Идет. Иван разнял их. Сказал, невольно поддаваясь их радостному возбуждению, с разъемщика не брать. Не танцую я, Паша. Горько мне это говорить, ну так. Майя засмеялась, откинув назад головку. Пашка смотрел на нее, улыбался, а глаза не улыбались. Глаза пожирали красивую девушку. Похоже было, что он опять влюбился. Маю позвали. В клубе были еще двое из тех, с кем ехал сюда Иван. Парень учителей, вторая девушка. Поздоровались с Иваном и увели Маю. Пашка проводил ее тоскливым взглядом. «Нравится?» — спросил Иван. а «Кошмар!» — сказал Пашка. «Меня опять сфотографировали!» «Хорошая девушка!» — подзадорил его Иван. «Скромная, умная!» Пашка заволновался, поправил рубашку, хекнул «Я, между прочим, не согласен с Хрущевым!» — сказал он. «Для чего он сюда ребят присылает?» «Зато он и девок присылает!» «Девок правильно, девки здесь нужны!» «А эти...» — Пашка загорячился самым серьезным образом. А без этих мы сами как-нибудь обошлись бы. А что, не так?» Заиграла музыка, с Майей пошел танцевать парень-учитель. Пашка не мог спокойно смотреть на это. «Пойдем покурим», — сказал он. Вышли в фойе, закурили, стояли и смотрели на танцующих через дверь. Иван заметил, как проходивший около двери девушки окидывает его оценивающими взглядами. «Мария всех бы тут заслонила», — подумал Иван. И опять в душе его въелось сомнение. Подумалось, что не мужа ищет и ждет Мария, не любви, а чего-то другого, черт ее знает чего. Ерунда, сказал Пашка. Если враг не сдается, его уничтожают. Это я тебе как танкист говорю. не сплох твое дело. Ты видишь, как он на нее смотрит. Ну и что? Пусть пока посмотрит. Пока посмотрит? А там, глядишь, комсомольская свадьба. Пашка взглянул на брата и ничего не сказал. Он сам чуял немалую опасность со стороны этого парня-учителя. Танец кончился. «Пойдем», — сказал Иван. «Не зевай, главное». Вошли в зал. с Сходу заиграла музыка. Объявили «Белый танец». Пашка пошел было в ту сторону зала, где сидела Майя, но она сама шла к ним. «У меня будет». — Беспартийная свадьба, — гордо сказал Пашка, возвращаясь на место. — Сама идет. Но мая шла не к нему, а к Ивану. — Пойдемте, я вас приглашаю. — Ну я же... — Ничего, надо учиться, пойдемте, пойдемте. Это вальс, очень просто. Иван положил тяжелую руку на ее беленькое полуголое плечико, Майя сняла ее, взяла в свою руку. — А правой? Поддерживайте меня слегка за талию, велела она. Так, теперь пошли. Раз, делайте, как я. Раз, два. Пошли. С грехом пополам. Вот и получается. Майя была довольна. Пашка сейчас рвет и мечет, думал Иван. Охота вам возиться со мной. Павел-то хорошо ведь танцует. Он действительно ваш брат? Да, он очень смешной. Он говорит, что влюбился в меня. Майя засмеялась. Иван серьезно смотрел на нее, а сам думал, вот первая ошибка Пашкина. Сразу про любовь начинает. «А что тут смешного?» — спросил он. «Ну как же, первый раз видит и сразу влюблен?» «Бывает и так». «С вами так бывало?» Выпила она, что ли, недоумевал Иван. «Уж очень смело, свободно держит себя. Учительница все-таки». «Бывало». «Сколько раз?» «Да? А вы женаты?» «Женат», — соврал Иван. Девушка его не интересовала. Даже неудобно стало, что он таскает с ней по залу на смех людям. «Все», — сказал он, — натанцевался. Голова закружилась. «Ну, такой большой голова закружилась». Иван подвел ее к Пашке. «Выручай, браток, я не могу больше». Пашка взял маю и умчал ее на середину зала. Иван вышел на улицу и широким решительным шагом направился к Родионовым. После того, как он поддержал в руках чужую, ненужную ему женщину, в нем пробудилось вдруг неодолимое желание взять так же бережно в руки любимую, желанную. Пока шел, выдумывал способ, как вызвать Марию на улицу, решил так, написать записку и сунуть ей незаметно. А к Родиону у него есть дело спросить насчет завтра, когда подавать машину. Остановился у столба под электрической лампочкой. Написал на клочке бумаги химическим карандашом. «Выйди. Надо сказать пару слов». Все Родионовы были дома. Мария слушала музыку в своей комнате. Кузьма Николаевич сидел в прихожей на корточках, чинил примус.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 Иван остановился около Марии и заслонил ее с собой от Родионова. Бросил на колени ей бумажный комочек, записку и отвернулся. Он не видел, взяла ли она его. Почувствовал, что взяла. На сердце стал немного веселее. «Не едем, значит?» «Нет, садись». «Да я на минуту хотел спросить только». «Садись, чаю попьем сейчас», — настаивал Родионов. Но Иван уперся на своем. «Нет, пойду».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 белела в темноте ее холеное крупное лицо, блестели веселые холодные глаза. «Сейчас скажу», — охрипшим голосом проговорил Иван. Он струсил. «Нравишься ты мне», — Мариус усмехнулась Некоторое время молчала, потом спросила. «Все?» «А чего же еще?» «Можно идти?»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 В воскресенье за завтраком Ефим Любавин повел перед сыном и племянником такую речь. «Строить снародишь, шибко прям как блины пекут дом за дом. Не успеешь оглянуться, уж дом стоит. В гору пошел мужик, — поддакнул Пашка, — набирает сил. «Как вы насчет своей дальнейшей жизни соображаете?» — прямо спросил Ефим. «Тоже надо в гору!» — легкомысленно сказал Пашка. Иван не понял, куда клонит дяда. «Строиться надо!» — выложил Ефим, неодобрительно глядя на сына. «Когда-никогда семьи-то будут? Где жить? Тут Андрей будет!» Пашка почесал мизинцем переноси, скосоротился, сделал вид, что глубоко задумался. Иван на самом деле задумался. Мой вам совет такой, — продолжал Ефим, — берите суду каждый по десять тысяч, и зачинайте строиться. Место вам, Николай, отведет хорошее, какое сами выберете. Строиться лучше, вместе, легче. Рубить крестовый дом на два семейства и живите. Как? Пойдемте в горницу, потолкуем, — предложил Иван. Мысль о строительстве собственного дома понравилась ему. Перешли в горницу, закурили. «Я уже все обдумал», — заговорил Ефим. «Сейчас первым делом надо брать суду Потом езжайте вверх в чернь. Наймите там человек пять плотников и срубите сруб. Иногда там уж готовые стоят на продажу. Это станет тысяч семь-восемь, не больше. А за девять-то можно хорошей домину заворотить. Вот. платить там плот и сплавлять суда». Только это тоже надо быстрее делать, пока вода высокая держится. Крестовый дом — это как раз плод. Можно еще небольшой салик подцепить, на банишку, на пристройки разные. В общем, там поглядите на месте. — А если на машине вывести сруб? — Не лучше, — спросил Пашка. — Дороже. Ты за дни машины ухнешь тысячи полторы, если не больше. А по реке его за два дня сплавляют. Надо знающего человека парикета, а то накуряемся на порогах. Гриньк сплавает с вами, я говорил с ним. Вот. А тут приплывете, помощь отведем, навалимся все сразу и за неделю поставим. Теса можно в совхозе купить, а можно так. Взять пару машин, съездить ночью на Бию, наторкать выше кабин и привести на совхозную пилораму, как будто сами приплавили. А за распиловку ерунда, копейки берут. Поняли? К первым снегам дом будет уже под крышей стоять, а косячить там, печку сбить, а штукатурить — это плевое дело. — Ну что? — Пашка посмотрел на Ивана. — А ссуду-то дадут мне? — спросил тот. — от Отчего? — Я ж не совхозник. — Ерунда, — авторитетно сказал Ефим. — Поговори с Родионовым, он сделает. — Поедем прямо сейчас, а? — загорелся Пашка. — Посмотрим на месте, как что. Доскочем да Дангудая. Зачем Дангудая, — встрял Ефим. Выезжайте до Семинского перевала, там уже можно рубить. Зачем далеко забираться? Сейчас схожу к Родионову, узнаю насчет завтра. Слушай, — Пашке пришла в голову какая-то мысль. Если он завтра никуда не поедет, попроси победу. Да, думаешь а че ему? Что, на его собственное, что ли? ладно Иван пошел к секретарю. Через двадцать минут он подъехал к дому на Победе. Дал, у них завтра бюро. Суду тоже обещал помочь. Ну, мигом собрались, захватили продуктов на случай ночевки, ружьишк и покатили. Пашка сел на заднее сиденье, развалился, спел про восемнадцать лет, потом перелез к Ивану. Посижу хоть раз как начальник. — Как насчет дома-то, думаешь? — спросил Иван.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 На реку с Неводом, рядом. Да были на пару сковородок. Твоя или моя жена поджарит. Нету их. Вот беда. Будут, твердо сказал Пашк. Нашел, об чем горевать. Как у тебя с этой? С моей-то. Та... Что? Та пока никак. Под нее учитель клин бьет. Я, конечно, не сдаюсь, но... Да будут жены! Конечно.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 Иван тормознул около них. Девушка подбежала первой обратилась к Ивану. «Домай мы довезите, пожалуйста». Иван молча кивнул в сторону Пашки. Пашка важно нахмурился, окинул девушку строгим взглядом. Девушка просительно смотрела на молодого начальника. «Можно!» — разрешил Пашка. «Бабушка, давай сюда!» — крикнула девушка, влезая в машину. Приковыляла бабка. «Обладать, отбладать!» — так говорила она тоже, влезая в победу. «Поехали!» «Зачем вам моему-то бабку?» — спросил Пашка. Обернулся назад и уставился на девушку. «Вы меня спрашиваете?» — спросила девушка. «Я же ясно сказал бабушка!» — начальственным голосом грубовато сказал Пашка. «Я-то хлопотать, сынок, насчет пензи. Я работала там».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 И чтоб тебя никто не одергивал, не косился. Как подхватила его с семи лет суетливая казенная жизнь, как закрутила, так крутит до сей поры. Деддом, интернаты, казармы, блиндажи, окопы, рабочие общежития Даже когда женился и тоже, как в общежитии, пять человек в одной комнате. И как-то свыкся с этим, как будто так и надо, и вдруг оказывается.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 А внизу, далеко, ослепительно сверкала чешуей катунь То поднимались, петля то ехали вниз, то видно было далеко вокруг, и тогда у Ивана захватывало дух от невиданного простора, от силы земной. Всюду, куда хватал глаз, горы, горы, серо-зеленые с каменными боками, обшарпанными временем. Громоздились они одна на другую, горбатили, щетинились редким сосняком а внизу было прохладно и немножко тоскливо, и хотелось, чтобы тракт снова полез вверх. К обеду доехали до Семинского перевала. — Ну вот, — сказал Пашка, — Семинский начинается. — Давай осмотримся. Тут есть один зверосовхоз, туда, что ли, свернем? — Давай свернем. Приехали в совхоз, остановились у крайней избы, разговорились с хозяином. — Это вам надо в Чуяр! «Деревня такая на Катуне», — сказал хозяин, белоголовый старик с медной серегой в ухе. «Езжайте по этой же дороге, потом она, дорога-то, на две разойдется. Одна по правую руку пойдет, другая по левую. Вот, которая по левую, вы по ней и езжайте. И прям до чуяра, там и рубят дома». «Спасибо, отец». Старик вышел проводить их за ворота, посмотрел на победу. большой дом то надо Христовый. Там у меня зять живет, Расторгуев Ванька. Как заедете в Чуяр, так четвертый дом по левую руку. Поговорить с ним, может, он согласится. Он лес готовил нынче, хотел тоже рубить, да вниз плавить, а сам за чего-то. Он лесником работает. Расторгуев? Расторгуев. Расторгуев. Ванька Расторгуев. Спросить вам любой покажет. Он готовил лесть я знаю. Ну, спасибо. Ага. А найдете? Скажите, что просил, мол, отец от... Я, значит, чтобы он не продавал всех поросят. У него скоро поросица будет. Так пусть не двух оставит. Ладно. До Чуяр доехали часа за полтора. Небольшая деревня на самом берегу реки. На плетнях сушится не вода, сети, переметы. Кругом тайга, глухомань, тишина. На единственной улице в деревне ни души. Подъехали к четвертому дому, постучали в ворота. Вышел высокий сухой мужик, сел на лавочку возле ворот. Выслушал приезжих, поковырял большим пальцем босой грязной ноги сухую землю, потрогал поясницу, сказал «Восемь?»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 Солнце коснулось уже верхушек гор, на воду легли длинные тени, от реки веяло холодком. Иван сел на теплый еще камень-валун, засмотрелся на воду. Она неслась с шипением, лопотали у берега быстро текучие маленькие волны, кипело в камнях. «Будет дом, будет Мария, и все. Больше мне ничего не требуется», — думал Иван.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 Когда Иван подошел к ним, они сидели на лавочке и молчали. «Что?» — спросил Иван. «Не вышло дело», — сказал Расторгуев. «Он хочет и рыбку съесть, и...» У Ивана упало сердце. Пашка вскинул голову. «Давай так», — заговорил он. «Семь тысяч. Руби сам за семь тысяч. Мне надо шестерых плотников на неделю брать». «Мне надо им харч ставить, надо заплатить, да и напоить в конце!» Пашка встал, сказал Ивану. «Пойдем пройдемся, малость. машин пока пусть здесь постоит». «Пусть постоит», — согласился Расторгуев. «Пошли по улице, заспорили негромко. Что ты делаешь?» — начал Иван. «Ты что, не хочешь?» Пашка сделала рукой успокоительный жест. «Спокойствие, все будет в порядке. Никуда он от нас не уйдет».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 — Семь с половиной и дело в шляпе, — сказал Пашка. — Не-е-е, — расторгуев хэкнул, развалил огромную чурку пополам. — Руби сам за семь с половиной. — Сгниет у тебя заготовленный лес. Кто ж сейчас осенью приедет дом заказывать, ты подумай. Это уж я женюсь, поэтому мне приспичило. Нормальные люди с весны строятся. Это были разумные слова. Расторгуев промолчал, опять хэкнул, развалил еще одну чурку. «Как?» «Лишние разговоры», — сказал Расторгуев, нацеливаясь колуном в чурку. «Сказал, значит, все». «Поехали», — решительно заявил Пашка. «Проедем в другую деревню». Расторгуев бросил колун, вытер рукавом рубахи вспотевший лоб. «Семь восемьсот». Это вообще-то называется грабеж средь дня Я ищу таких заказчиков. Семь шестьсот. Тьфу! Расторгуев, обессилевший, сел на дровосеку. Черт с тобой. Семь семьсот, и пойдем Магарыч пить. Все, сказал Иван. согласны Вы тут до второго потопа будете торговаться. Семь семьсот. Магарыч, с тебя. Пашка показал пальцем на Расторгуева. Я первый сказал иван захохотал даже расторгуев усмехнулся и покачал головой ты парень не пропадешь выпили самогона разомлели переночуем предложил иван давай могу вас с собой взять переметы ставить потом получим сплаваем никогда не видел спросил пашка брата что как лучаат нет поплывем Переметы Расторгуев раскинул на той стороне против деревни, а лучи завелись далеко вверх, причалили к берегу. Расторгуев закурил и стал налаживаться. На носу долбленой лодки укрепил козу, приспособление напоминающее длинную тонкую руку с растопыренными пальцами. В козу меж пальцев аккуратно наложил смолья, подточил подпилком пилком острогу,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 Поплыли с Богом. Ты на корму садись, распорядился расторгую подавая Пашке кормовое весло. А ты к Ивану посередке. На, досточка вот. И не шуметь. Ты будешь... Как тебя зовут-то? Павел Ефимович. Вот. Ты, значит, будешь держать ближе к берегу. Старайся, чтобы лодку не отуряло. Знаю. Вот.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 «Эта штука сложная», — философски заметил Иван. «Пошли спать», — сказал Паш. Легли на сеновале. Иван долго не мог заснуть, — думал о доме. «Надо начинать жить». «Надо начинать», — думал он. Обсуждение вопроса о переводе верх Катунского колхоза «Заря коммунизма» в совхоз затянулось. Устали. «Выступает третий раз». Председатель этого самого колхоза. Толстый, короткий человек с белыми веселыми глазами. Ласково смотрит куда-то мимо членов бюро и тихим голосом коропливо говорит. Я вас перестану уважать всех, если вы не поймете здесь одной простой вещи. Преждевременно. Я сейчас докажу. Первое. База. Второе. База. Третье. Опять же база. А базы нет.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 Вы на всем готовом организовали совхоз, да и то вам сейчас не сладко. Так что, вот мое предложение с совхозом, подождать, но нацелиться. Встал Ивлев, заговорил решительно. Все правильно, и все неправильно. Вытащил из кармана авторучку, взял в руку, как нож, привычка такая. Колхоз заря коммунизма надо переводить в совхоз.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 Легче совмещает работу с учебой в вечерних школах, больше занимается в кружках художественной самодеятельности. Тут Кречетов снисходительно поморщился. Да, да, Кречетов так, больше занимается самодеятельностью, больше читает. Это истина. Можно мне? — вскочил Кречетов. Одну минутку. Кончил Ивлев? Да. Ивлеву не здоровилось. Он остал и говорил вяло, поэтому решил лучше замолчать.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 — Я не против колхозов, но за совхозы. — Угу. Вот так. — Ясно. — майор кивнул головой. — Можно? — опять вскочил Кречетов. Родионов посмотрел на часы. — кречтов нам же ясна твоя позиция. Что ты нового хочешь сказать? Я отвечу товарищу Ивлеву насчет директорства.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 Надо прямо объяснить людям, почему он боится совхоза. Будешь выступать, не горячись. У тебя вообще есть эта замашка. Спокойнее. Ну они и разложат нас, спокойных-то. А разложат так не потому, что мы не горячились. Спокойнее, значит, умнее. Насчет базара полегче с колхозниками. А что, не так, что ли? Большинство работают.